Событие тридцать четвертое. Свадьба будет только через три дня. Сейчас его невеста, датская принцесса Доротея Августа, в Троицко-Сергиево-Лавре переходила в православную веру и получала новое имя. Русскую императрицу будут звать Дарья Ивановна. На этом настоял Михаил. Дарья ближе всего к Доротее, а умершего отца принцессы звали Иоганн, а значит по-русски Иван. Девушка Михаилу понравилась. Она была не дурна и не дура. Более того, Доротеи, как и Михаилу, нравилась математика. Спасибо отцу и Петруше Пожарскому. Они сломали упрямство датского короля Кристиана, дяди его будущей жены. Михаил ушел уже двадцать седьмой год, и жениться было пора. И так бояре по углам шушукаются: нужен наследник. Понятно и почему Кристиан долго упирался. Его брат за несколько дней до свадьбы Сксией Гадуновой вдруг ни с того ни с сего помер. Отравили, скорее всего, бояре. Королевича и Агана Михаил не помнил, маленький был, всего шесть лет. Зато он точно помнил, что его первую невесту отравили с а л т ы к о в ы На их счастье Мария Хлопова или царевна Анастасия, так девушку переименовали перед свадьбой, в честь первой русской царицы, первой жены царя Ивана Васильевича. И двоюродные бабки государя Анастасии Романовны Захариной Юрьевой не умерла. Сидеть бы им обоим на колу, но раз ц а р е в н а выжила, то братья Салтыковы с женами были всего лишь сосланы по деревням с приставами. Борис Михайлович в Вологду в село Ильинское, Михаил Михайлович в Галич в Каткишевскую волость, а их мать старица Евникия была сослана в Покровский монастырь в Суздаль. Ну и всех вотчин лишили душегубцев. Царевну Анастасию поселили сейчас в нижнем Новгороде. Мать в отместку за опалу родичей уперлась, что не даст согласия на брак с Хлоповой. Вот тут и нашел отец эту датскую принцессу, а Петр Пожарский подарками склонил Кристиана к согласию на этот брак. Марию и Анастасию Михаилу было жалко, девушка ему нравилась, и она была ни в чем не виновата. Михаил позавчера попросил приехавшего на свадьбу Петрушу забрать ее из Нижнего Вершилова. Там ей лучше будет. А ведь все из-за этой дурацкой сабли. Уже шесть лет бы жили они душа в душу и детишек растили. Михаил вновь вспомнил тот случай. Однажды он ходил по оружейной палате, смотрел п и щ а л и сабли и прочее. Его сопровождали оружейничий Михаил Михайлович с а л т ы к о в и Гаврила Васильевич Хлопов. Дядя невесты. Первый из них, показав царю турецкую саблю, утверждал, такую и в Москве могут сделать. Царь передал оружие Хлопову. Как ты думаешь, сделают у нас такую саблю? Чай сделают, только не т а к о а будет, как эта. Ты говоришь? Салтыков выхватил саблю у Хлопова. Не з н а ю ч и е За несогласием последовала брань. Салтыков обвинил Хлопова в незнании холодного оружия. Ну и поговорили гораздо в разговор. Михаил понимал, что над хлоповым нависла угроза. Салтыковы не простят такого упрямства худородным хлоповым, не и з в ы ч н ы м к придворным тонкостям, а смотрительности. Так и получилось. Позавчера государь показал эту саблю Петру Пожарскому и сказал, что хочет выбросить ее, но тот подержал саблю, вернул ее Михаилу и склонив голову проговорил: "Прими совет, государь". Повесит у сабли у себя в спальне. Пусть она тебе напоминает ежедневно, на что бояре способны. Может, убережет она будущую г о с у д а р ы н ю д а р ь ю Ивановну. И еще один совет, царь батюшка. Набери ей прислугу только из датчанок, чтобы ни одной русской боярышни заверсту рядом не было. И запрети этим девкам русский учить. Думаешь, что и д а р ь ю попытаются отравить? Вскинулся испуганный Михаил. Уверен на сто процентов. Бояре ведь как думают? Изведем д о ч а н к у и царь на русской женится на ком-нибудь из их дочерей, чтобы к трону поближе быть. Предлагали ли тебе бояре жениться на ком из своих? И не раз. Совсем подавленно произнес царь. Эти и попытаются. И что же делать мне? Михаил сжал челюсти, готовый бежать звать стрельцов. Пока окружи, государь, императрицу только до чанками и готовят еду, пусть до чанки. Нет у меня других советов. Развел руками Петр. После этого зашел у них с Петрушей разговор о предстоящей войне. Михаил спросил, как в этот раз Пожарский воевать собирается. Не знаю еще, государь. Пожал плечами Петр. Все зависит от того, сколько новых мушкетов и боеприпасов к ним сделаю. Да еще от того, сколько пушек новых о т а л ь ю Может, с пушками помочь тебе надо? Поинтересовался Михаил Федорович. Летейца Андрея Чохова Вершилова отправить. Чохова? Он жив? Петруша аж подпрыгнул. Знамо дело. На Пушкарском дворе как работал, так и работает. Удивился царь. Я схожу завтра пообщаюсь с ним. За улыбался Пожарский и продолжил про войну. Вы всеми войсками, что наберете, осаждайте Ивангород, к о п о р ь е Орешек, Карелу, что шведы в Кексгольм переименовали. Выборг, Ниншанс. А я со своим полком в другое место ударю. Думаю, что после этого Густав, Адольф все земли нам вернет, что по столбовому договору захапал. Да еще и в придачу чего даст. Только не спрашивай государь, куда пойду. И у стен есть уши. А если шведы про знают? То и не получится ничего. Давай я тебе, царь батюшка, лучше расскажу, кто и зачем в этой войне участвует. Что ж тут такого? Это и так понятно. Усмехнулся Михаил, но застыл в кресле, внимательно слушая. Начнем с датчан. Им в этой войне не столько т е р р и т о р и и нужны, сколько ослабить Швецию. Больно с и л ь н ы те стали. Опасаются даны, что перехватят у них соседи первенство. И сами Балтийским морем завладеют. Дальше речь посполитая. Сигизмунд ведь прав на шведскую корону не меньше густого Адольфа имеет, и кроме того нужно им шведов из Эстляндии выбить. А если мы при этом выбьем их из Ингрии, то л я х и не будут границы со Швецией иметь. Можно будет спокойно, не опасаясь удара в спину, с нами разделаться, а потом за Османов взяться. Швеция хочет Балтийское море сделать своим внутренним озером, отобрать у Польши Ливонию и Курляндию, а у нас Псков, а если получится, то и Новгород. Только против троих врагов они будут по-другому воевать, засядут в крепостях, а несколько полков нам и ляхам в тыл зашлют. Петр перевел дух. Теперь что нужно нам? Нам нужно вернуть свою землю и разрушить крепости шведов в Финляндии и народ оттуда угнать. Тогда продовольствие к крепостям некому будет подвозить, и много войск в них разместить не получится. Нам со ш в е ц и е й еще не раз и не два воевать. Сильны они. Вот и нужно в этот раз хоть немного их ослабить. Нужно государь прямо с сегодняшнего дня запретить их купцам у нас продовольствия покупать. Остальное пусть берут на здоровье. А пшеницу, рож ь и прочую крупу Под страхом высылки в Сибирь запретить купцам им продавать. Так ведь разорятся купцы, перекрестился Михаил. Нужно в районе Новгорода и Пскова уже прямо сейчас создавать продовольственные склады, закупать у этих купцов зерно и свозить туда. Тогда армии следующей зимой воевать легче будет и добираться быстрее. Не надо с собой огромные обозы тащить. Пояснил свою мысль Петруша. А ну как шведы первыми нападут, да те склады захватят? Усомнился государь. Ну совсем-то близко к г р а н и ц е не надо строить. Да в конце лета туда уже войска нужно собирать. Граница со Швецией большая, много нужно войск. Подумать надо на дому боярскую вынести. Вздохнул Михаил. Вот и я о том же. Пока еще бояре свое веское слово скажут. А Адольф уже все знать будет. Петр Дмитриевич, вдруг ссутулился царь. А что теперь делать с нападением казаков на папского н у н ц е и на вас? Петр просиял. Сам долго не знал, государь, всю дорогу голову ломал. А придумал т а к и Говори быстрее, не терпелось Михаилу. Ты, государь, скажи, что под пытками признались запорожцы. Что их нанял коронный гетман речи Посполитой Лев Сапега, и хотел этот Лев как раз п о с л а ватикана извести, чтобы п а п а р и м с к и й не заключил никаких договоров с вечным врагом ляхов Московией. Нужно поссорить речь Посполитую с Ватиканом. Поверит ли посол? Я уже приказал Лукаша Сагайдачного сюда из Владимира переправить. Поговорим с ним, и он сам все папскому нунцию расскажет. Неплохо будет, если получится. Получится, государь. Еще как получится.